Глава двадцать Подготовка к возмущению Общая деморализация Тяжелые предчувствия Официальный орган Оппозиционная пресса Злонамеренные инсинуации Макиские гаргантюа или обжоры Слишком тощий король Когда Томас Пауэлл увидел, что проект парламента окончательно провалился, он направил свои старания в другую сторону. Он обратился к жрецам-колдунам, власть которых над народом была абсолютной во всех отношениях. А так как главный жрец давно был его другом, то ничего не могло быть легче, как при его содействии вызвать волнение в народе и затем дать ему разрастись до таких размеров, чтобы французы не могли устоять. С другой стороны, он, как друг и советник, одобрял решительно все готовящиеся реформы и всегда был первой по части, возможно, скорейшего осуществления и применения их, выказывая в этом несравненно большее рвение, чем даже сам король и его верный друг Ланжале. Таким образом, все нововведения, которые, будь они исподволь подготовлены и привиты общественному мнению, были бы приняты охотно, при такой поспешности только возбуждали всеобщее неудовольствие. Вот каким путем коварный англичанин рассчитывал настроить все классы населения против нового правительства а так как все проектируемые реформы были хорошо известны ему, то он мог заранее объявлять о них, подрывая их смысл и значение с точки зрения старых традиций и предрассудков. Причем он мог быть уверен, что эти благодетельные в сущности реформы будут встречены ропотом и недовольством. Благодаря этим уловкам замена потирания носа о большой палец ноги вождей, общепринятым в европейских войсках отданием чести, чуть было не вызвала военного бунта. Королевская стража, между прочим, наотрез отказалась повиноваться новому предписанию и упорно продолжала традиционное потирание носа о большой палец ноги своих вождей. Пришлось отменить приказ. Однажды поутру Ланжале, придя в свои оружейные мастерские, застал кузнецов в полном возмущении. Все они не только отказывались работать, но еще обрушились на него с упреками, потому что жрецы уверили их, что эти стволы предназначены для сосредоточения в них небесных громов, и что великий Театуа, прогневанный такой дерзостью, непременно отомстит им. Словом, дезорганизация и деморализация проникали повсюду. Где было то счастливое время, когда каждое слово короля и его друга считалось священным? Когда каждый макис считал за счастье повиноваться им? А теперь прощай мечты о славе и величии, о громких завоеваниях и насаждении культуры. Если все будет так же продолжаться, то не пройдет и трех месяцев, как король и его друг вынуждены будут бежать отсюда без оглядки или отстаивать от врагов свою жизнь силой оружия. Министры, которые раньше были преданы королю и добросовестно доносили ему обо всем, теперь упорно молчали на советах, держа себя в высшей степени сдержанно, и едва отвечали на расспросы короля. Наконец это стало бросаться в глаза даже и недальновидному Граляру. «Плохо дело, плохо!» — сказал однажды вечером Ланжале своему другу, когда они, наконец, остались одни. «Да неважно, мой добрый друг», – печально подтвердил Граляр. «А заметил ты, с каких пор дела пошли плохо?» «Право, я не знаю. С тех пор, как этот проклятый англичанин вновь почувствовал себя хорошо, ты меня не разубедишь, что всеми нашими теперешними неудачами мы обязаны исключительно ему». «Неужели ты думаешь, что он только к тому и стремится, чтобы занять твое место?» Тем более, что женившись на родственнице покойного короля, он получил право наследовать ему, ведь тот не оставил прямого наследника. «Как можно предположить столько низости, столько предательства?» «И это говоришь ты! Ты бывший сыщик!» «Ну и хорош же ты был сыщик после этого! Если ты до такой степени не знаешь людей, то могу тебя поздравить!» «Поспорим, на что хочешь, что если нас не убьют раньше, то в самом недалеком будущем мы будем вынуждены ты прыгать на площади перед твоим дворцом, а я аккомпанимировать твоим трюком на трамбоне. «Ты сегодня не весел, можно сказать», заметил король огорченным тоном. Ванжеле промолчал, продолжая нервно ходить взад и вперед по комнате. Он вошел уже во вкус власти, и глухая борьба, которую ему теперь приходилось вести против происков англичанина из-за этой власти, раздражала его. В последнее время он неустанно искал какое-нибудь средство восторжествовать над своим врагом. Теперь борьба разворачивалась исключительно между Паулом и ланжале потому что Граляр, раздраженный внутренними раздорами при дворе и утомленный всеми этими неудачами, перестал интересоваться чем бы то ни было, предоставив Ланжале заботу обо всем. И вот в одно прекрасное утро парижанин вбежал к нему, сияющий и торжествующим тоном воскликнул. «Я нашел! Наконец-то нашел!» «Что ты нашел?» – спросил его зевая король. Я нашел средство победить и уничтожить нашего общего врага. Средство восторжествовать над ним и вернуть все наше прежнее влияние и значение в стране. Ну, какое же это средство? Говори! Это средство – основать газету, которая бы разносила вести о наших намерениях в истинном, а не искаженном виде в самые скромные и дальние хижины твоего государства. Газету, которая изо дня в день разоблачала бы клевету, распространяемую она с нашими врагами, и тем самым уничтожала бы их злые замыслы в самом зародыше. Помни, что в народе всегда очень много здравого смысла. Стоит только обратиться к нему, чтобы быть понятым. Ну что ж, создадим газету. Согласился Гроляр таким тоном, каким он, пожалуй, согласился бы теперь и рыбу удить несмотря на то, что никогда не мог терпеть этого занятия. Радостный и торжествующий Ланжале созвал преданных ему рабочих, которые под его личным руководством могли выполнять какие угодно работы, и принялся вместе с ними выпиливать из плава свинца и олова типографский шрифт и одновременно обучать часть из них наборному делу. Первый номер этого официального органа готовился под величайшим секретом, но напрасно. В тот же день, когда он вышел в свет, появился и первый номер другого, оппозиционного органа газеты независимой, посвященной главным образом заботе об интересах самих макисов. Последние слова были напечатаны под самым заголовком, крупным и жирным шрифтом. Кроме того, печатался этот орган на прекрасной бумаге, превосходным шрифтом и по всем правилам европейского типографского искусства. Дело в том, что Томас Пауэлл, как член евангельского общества, заботясь о распространении евангельского учения среди дикарей, получил с французским судном, заходившим сюда, прекрасно оборудованную маленькую типографию, и зарядное количество бумаги для издания Библии на макистском языке. Узнав благодаря чьей-то нескромности о предстоящем появлении официальной газеты, англичанин предупредил Ланжале и его партию и задумал отразить удар тем же оружием. Впрочем, Пауэлл был весьма дипломатичен, так как в первом номере своей газеты восхвалял все доблести и высокие качества обожаемого короля и благодарил великого Театуа за неспослание макисам такого редкого монарха. Затем заявил, что его газета, являясь прямым дополнением официального органа, будет стоять на страже всех древних традиций макисов, от которых, увы, многие явно уклоняются. Все это произвело прекраснейшее впечатление на короля, но не могло обмануть чуткого и дальновидного Ланжале, который, однако, не стал разочаровывать короля, хотя сразу же понял, что сам дал врагу в руки такое оружие, которым тот легко может победить его. И действительно, не прошло месяца, как независимая, не изменяя заметным образом тона, уже писала, однако, к великому огорчению и прискорбию всех подданных. Король заметно худеет изо дня в день, вопреки исконной традиции макисов, которая требовала, чтобы король был жирнейший и тучнейший человек во всем племени, и чтобы он непременно умирал от ожирения сердца, или от спазматического несварения желудка. Кроме того, худоба нового государя является как бы насмешкой над чрезвычайной тучностью покойного его предшественника и тому подобное. После этого первого косвенного нападения на особу короля независимое не переставало почти ежедневно твердить то же самое на разные лады. Приводились даже для большей убедительности подробные меню высочайших завтраков и обедов прежних королей, которые сравнивались с настоящим меню. Так, например, великий Лалаиту, ставший легендарным героем своего народа, ежедневно уничтожал за завтраком 70 яиц в смятку, 24 свиные котлеты, полдюжины цыплят, Корзину креветок или устриц, 10 фунтов отварного риса, двух индюшат и 20 фунтов печенных в зале бананов. И это были сущие пустяки по сравнению с обедом. Нынешний же король кушал так мало, что едва ли можно даже говорить об этом после того, что было сказано выше. Каких-нибудь два яйца, одну котлетку и штуки две-три бананов. Ведь это же совершенный позор для народа. И еще, если бы при таком режиме король толстел, но он худеет не по дням, а по часам. Он положительно тает, как кусок сала на огне. Такой порядок вещей положительно противоречит всем национальным традициям макисов и идет вразрез с требованиями доброго старого времени. Еще пока не осмеливались явно называть короля пришельцем и чужеземцем, но до этого было уже недалеко, и тогда развенчанному королю, несомненно, грозила роль Велизария. Одно неожиданное событие ускорило это постепенное развенчание короля и побудило независимое принять явно враждебный монарху тон.